радионика. Никельбек, динамизатор, осциллокласт, энергичный и взволнованный доктор, морская свинка в тылу врага и исцеление на расстоянии. Что происходит на радиочастотах, большинство из нас не понимает и не хочет понимать. Как и в случаях с электричеством или Wi-Fi, большинство из нас вполне достаточно того, что радиоволны работают, и не слишком интересно, как Включаете радио, соединяетесь со станцией и о чудо, слышите песню. Например, уже десятки лет вы имеете все шансы таким образом услышать композицию More Than a Feeling группы Boston. В этом постоянстве есть нечто успокаительное. В начале 20-го столетия радио было модной новой технологией. Оно считалось таким же атрибутом гламура и было окружено такими же домыслами, как сегодняшние беспилотные автомобили или новые модели iPhone'ов. Благодаря открытию Гульельмо Маркони, создавшего в 1895 году первую коммерчески успешную систему передачи радиосигнала, возник новый перспективный рынок. Радиоволны всех волновали, но оставались во многом непонятными. Методы лечения, якобы основанные на применении этой загадочной силы, также нашли своих клиентов. Именно поэтому люди вроде доктора Альберта Абрамса заработали состояние, утверждая, будто они способны ставить диагноз и лечить болезни при помощи радиоволн. Плохие вибрации и тот, кто от них исцеляет. Альберт Абрамс родился в 1863 году в Сан-Франциско. Получив степень доктора медицины в Германии, причём в возрасте всего 19 лет, Он затем в 1893 году вернулся в родной город и стал профессором кафедры патологии в колледже Купер. К 40 годам Абрамс стал известен как хороший невролог, и перед ним лежал путь к достойной карьере. Но потом все круто изменилось. Из-за сомнительных дел, связанных с вечерним отделением, Абрамсу пришлось оставить кафедру. После этого он все больше и больше склонялся в сторону шарлатанства и, и разработал весьма спорные методы, вроде простукивания молоточком вдоль позвоночника в спондилотерапии. Это должно было стимулировать нервы, которые в свою очередь должны были стимулировать внутренние органы. И по идее, так можно было лечить все болезни. Но настоящим звёздным часом для Абрамса стал рассвет радионики. В 1916 году он, издав книгу Новые концепции диагностики и лечения, познакомил мир со своими теориями. В чём же они заключались? Если вкратце, то примерно в следующем. Здоровые люди излучают здоровую энергию. Болезни вызывают в людях колебания болезненных частот, которые специалисты по радионике, вроде самого Абрамса, могут зарегистрировать при помощи сложных и громоздких аппаратов. Но эти же спецы могут и вылечить заболевания, причём любое, перенастраивая болезненные частоты на здоровые. Метод чем-то походил на поиск нужной радиостанции во время поездки на машине. Предположим, по какому-то стечению обстоятельств вы наткнулись на песню группы Nickelback. Аналогичным образом и ваше тело может случайно переключиться на частоту болезни. К счастью, проблему также легко решить. Вы можете спокойно переключить радиостанцию и со вздохом облегчения забыть про Nickelback, а специалист по радионике, обладая нужным оборудованием, способен переключить ваш организм на здоровую частоту. Теперь ознакомимся с более полной версией. Советую вдохнуть поглубже. Организм человека состоит из атомов, а атомы имеют в своём составе электроны. Вибрация электронов создаёт лучи, которые в радионике называются ЭРА или электронные реакции Абрамса. Если человек здоров, то его электроны вибрируют с нормальной частотой, если нездоров с ненормальной. Поэтому для излечения от болезни врачу надо зарегистрировать нездоровые вибрации а затем воздействует на человека вибрациями той же частоты, которую генерируют больные электроны. Это нейтрализует болезнь и позволит электронам вернуться к нормальной частоте вибрации. Возвращаясь к нашему сравнению с песней Nickelback, получается, чтобы переключиться с нее, вам нужно поднести плеер к радиоколонкам и включить ту же самую песню на полную катушку. Родионика была столь же эффективной. Ставим диагнозы с динамизатором. И как же специалисты по радионике определяли больные вибрации? Как не трудно догадаться, вполне бредовым образом. Предположим, официальный врач только что поставил вам весьма неприятный диагноз. Пытаясь справиться с этой новостью, вы вспоминаете, что не лишне получить второе мнение, а этот доктор Абрамс, по слухам, умеет лечить что угодно. Почему бы не попробовать? По телефону вас просят захватить с собой образец своих волос. Вы, а задача начешите в затылке, вырываете из головы волосок и направляетесь в офис Абрамса в Сан-Франциско. Сотрудница на ресепшене интересуется: "Стояли ли вы лицом на запад, вырывая волосок? Это принципиально для диагностики". Так как вы точно не помните, вам приходится обратиться лицом к заходящему солнцу и выдернуть ещё несколько волосков. Теперь сотрудница приводит вас в кабинет Абрамса и кладёт волоски в странный медицинский прибор, который она именует динамизатором. Входит доктор Абрамс. Этот представительный мужчина хлопочет со свечением, создавая полумрак, и соединяет вас к динамозатору множеством проводов, которые должны зарегистрировать ваши вибрационные паттерны. Он снова напоминает вам, чтобы вы сидели лицом строго на запад, потому что это нужно для правильной работы машины. Затем образ подключает динамозатор ещё к нескольким аппаратам, один из которых называется радиокласт, и его отличительная черта многочисленные круговые шкалы. Доктор верит вас Что эти датчики исключительно важны для регистрации электрического сопротивления, которое и поможет установить точный диагноз. Абрам спросит вас расстегнуть рубашку и задрать майку, после чего достаёт из ящика стола стеклянную палочку и начинает аккуратно поглаживать вас ею по животу. Вы интересуетесь, для чего он это делает. Абрам объясняет, что он ищет области резонанса и притупления. Звучит впечатляюще, и вам начинает казаться, Что уж если врач так серьезно ищет всякие резонансы и сопротивления, то метод и правда должен работать. Так ведь? Если у вас не хватает времени доехать до кабинета Абрамса, не беда. По мере развития радионики в какой-то момент отпала даже необходимость личного присутствия пациента. Опытный врач мог выявить болезнь, просто пропустив волосок, кровь или даже образец почерка клиента через динамизатор. Электронные реакции были ужасно капризными. Так при сборе образца для исследования пациенту следовало стоять лицом, естественно, на запад, при тусклом освещении, а из комнаты надо было убрать все оранжевые и красные предметы. Кстати, наличие в помещении скептически настроенного зрителя тоже мешало вибрационным реакциям. Благодаря радионике якобы можно было определить не только заболевание, но также и пол человека, срок беременности у женщины, возраст, место жительства и даже подумать только веры исповедании. В схеме, напечатанной Абрамсом в 1922 году, было показано, какие зоны притупления соответствуют принадлежности к разным ветвям христианства. Абрамс пошел еще дальше. Он утверждал, что по образцу почерка умершего он может определить причину смерти. Через динамизатор пропустили подписи Сэмюэла Пипса, причина смерти сифилис, доктора Сэмюэла Джонсона, причина смерти сифилис, Генри Уотсфорта Лонгфелла, причина смерти сифилис, Оскар Уайльд причина смерти сифилис, и Эдгар Аллан По умер от простуды. Не-не, шутка. Причина смерти сифилис и последствия алкоголизма. Диномизатор буквально горел желанием доказать, что многие светила прошлого умерли от заболевания, передающегося половым путём. Если вы недоверчиво покачиваете головой, мы вас не виним. И не волнуйтесь, ибо за 200 долларов наличными, деньги вперёд, можно было приобрести домашние курсы по радионике. Ложь об излечении и рассвет культа. Ну хорошо, с помощью прибора вам поставили диагноз. И поскольку это динамозатор, ваш диагноз сифилис. Что теперь делать? Вам потребуется осциллокласт. Именно так называлась радионическая машина для лечения болезней. А ещё это было бы неплохое просвещение для рестлера. Чтобы вылечить сифилис, надо взять осциллокласт в аренду у Абрамса. Начальный платёж 200 или 250 долларов, дороже для постоянного тока, дешевле для переменного, плюс ежемесячная арендная плата в 5 долларов. Только аренда оборудования шарлатанами попроще приносила Абрамсу около 1500 долларов в месяц. Утверждалось, что осцилокласт излучает радиоволны, направленные на пациента, причём их частота настраивалась так, чтобы уничтожить заболевание или инфекцию. Лекарства должны иметь ту же частоту вибрации, что и болезнь, от которых они помогают, говорил Абрамс. Только потому лекарства и работают. И по аналогии осциллокласт настраивали на ту же частоту вибрации, радиочастоту, которой якобы обладала болезнь. При аренде осциллокласта существовало условие, на которое в обязательном порядке должен был согласиться арендатор: нельзя открывать герметично запечатанную машину утверждалось, что вскрытие аппарата нарушит его работу, и потом уже ничего не гарантируется. В действительности аппарат было запрещено открывать лишь потому, что внутри не было ничего, кроме хаотичного набора электронных частей, беспорядочно соединённых друг с другом. Как писал один врач, решившийся нарушить священную клятву рудионики, это аппарат, построенный десятилетним ребёнком, чтобы обдурить восьмилетнего Но тот факт, что покупатели приобретали бессмысленную игрушку, не имел никакого значения. Абрамс невероятно обогатился благодаря осциллокласту и динамизатору. Их популярность была в значительной мере связана с простой психологической уловкой, искусно применявшейся Абрамсом и его последователями. Сначала надо убедить человека при помощи квазирелигиозного медицинского ритуала, что у него серьёзная болезнь, типа рака, а затем полечить его при помощи осциллокласта. Больной будет счастлив, что выздоровел от заболевания, которым в действительности никогда не страдал. Он расскажет об этом всем друзьям. Вы не можете представить себе, насколько я был близок к могиле, но, хвала небесам, я узнал о новом методе – радионике. Меня подключили к специальной машине, и раз – рака будто и не было. Это отличная тема для сарафанного радио. Культ радионики стал принимать общенациональный характер, когда в его адепты записался Эптон Синклер. Автор Джунглей, классического романа о мясной промышленности, был уже широко известен публике, когда поверил в радионику и в июне 1922 года опубликовал на страницах Person's Magazine статью Дом чудес. Синклир превозносил Абрамса и его методы. Я решил поехать в Сан-Франциско и разобраться. Собираясь потратить на это лишь день-другой, я в результате остался там на пару недель. А если бы не срочные дела, мог бы легко провести в этом месте месяцы и годы. Этот маленький, энергичный и взволнованный еврейский доктор, один из величайших гениев человечества или же один из самых одержимых безумцев на свете. Едва он видит новую идею, способную подтвердить его метод или улучшить его, он бросается на неё, как кошка на мышь. Он будто бы живая иллюстрация фразы Ницше о человеческой душе, ибо добивается знания, как лев своей пищи. Нет ни одного эксперимента, который бы он не стал пробовать. Я с полной искренностью говорю, что за неделю в клинике Абрамса мне перестали казаться страшными три смертельные болезни: туберкулёз, сифилис и рак. После этой проповеди Синклера в журналах Америки и Британии начался настоящий вал статей о радионике. Но с ростом её популярности по обе стороны Атлантики она закономерно привлекла внимание тех, кто оказался настроен скептически. В числе таковых оказалась и американская медицинская ассоциация. Радионика теряет сигнал. Американская медицинская ассоциация организовала коварный заговор. Она послала одному из специалистов по радионике образец крови здорового самца морской свинки, выдумав, будто он принадлежит некой мисс Белль. Результат не составил себе долго ждать. У мисс Белль был рак в размере сопротивления 6 Ом. Воспаление левой лобной пазухи и стрептококковая инфекция левой фалопиевой трубы. Следом и Scientific American запустил расследование теорий радионики, продлившееся целый год. С октября 1923 по сентябрь 1924 года журнал ежемесячно публиковал отчёты о расследовании. Результаты гласили: Комиссия приходит к выводу, что заявления об электронных реакциях Абрамса, равно как и о радионической практике, в принципе не подтверждаются. Мы полагаем, что они вообще лишены научных оснований. По нашему мнению, так называемое электронное лечение лишено смысла. Нелестная публикация в уважаемом журнале вскоре была подкреплена похожим отчётом британской комиссии 1924 года. В нём практика радионики признавалась научно несостоятельной и этически неоправданной. Также в прессе появилось сообщение о пожилом человеке, которому в клинике Майо диагностировали неоперабельный рак желудка. Несчастный обратился к радионике, и после сеанса на осцилок власти его заверили, что теперь он полностью исцелен. Однако спустя месяц больной умер. Синклер немедленно выступил в защиту Абрамса. Он сделал самое революционное открытие в современной истории и истории вообще. Я готов поставить на карту всю свою репутацию и подтвердить, что Абрамс раскрыл великий секрет диагностики и лечения всех болезней. К счастью для будущей репутации Синклера, он также написал шедевр во имя социальной справедливости, поэтому мы можем лишь смущённо пожать плечами и закрыть глаза на его попытки поддержать явное шарлатанство. Но даже Синклер не смог защитить радионику. После отчёта в Scientific American она по большому счёту лишилась доверия публики. Саму её основатель, однако, не дожил до краха своего детища. Абрамс умер от пневмонии в возрасте 60 лет, и к этому времени, вскоре после невероятного расцвета радионики, он успел стать очень богатым человеком. В 1924 году состояние Абрамса оценивалось в 2 миллиона долларов, печальное свидетельство человеческой доверчивости. Курьёзный постскриптум. Абрамс утверждал, будто при помощи динамозатора он может предсказать дату смерти любого человека. И верно предсказал, что погибнет мир в январе 1924 года. Будущее радиоников. Вакуум, образовавшийся после смерти Абрамса, быстро заполнился другими шарлатанами, начавшими борьбу за рынок целительных радиоволн. Но никто из них не добился такого успеха, как Руд Драун из Голливуда, штат Калифорния. Она создала собственные радионические машины, которые умели лечить вообще всё на свете, независимо от местоположения больного. Драунс низкала популярность у публики. Количество её пациентов исчислялось 30-ю тысячами человек, а аппараты активно приобретались, в особенности другими шарлатанами, зарабатывавшими на нетрадиционной медицине. Она даже бралась за лечение клиентов без их ведома. Так, в начале 1950-х годов Известный киноактёр Тайрон Пауэр и его жена пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Италии. При помощи одной из дистанционных радионических машин, модель 300, если интересно, дрон посылала им исцеляющие радиоволны. Так как для функционирования аппарата, как и динамизатора Абрамса, требовался какой-нибудь биообразец от пациента, дрон якобы использовала образцы крови супружеской пары, заблаговременно припасённые в её библиотеке. Что, где, как? Тайрон с женой успешно поправились и вернулись домой в Америку. Там их ждал счёт от Драун за проведённое радионическое лечение. В радионике всегда присутствовал элемент мистики, и хотя наука убедительно опровергала эту теорию, у неё всё же остались последователи. И по сей день в США есть специалисты, практикующие радионику. Однако теперь в центре внимания находится проведение идеи клиента в высшее сознание Вселенной. При помощи Родионики будто бы возможно навязать свои желания окружающему миру и тем самым обрести здоровье, найти любимого человека, удачно сыграть на бирже или просто заработать кучу денег. Можно и создать собственную Родионическую машину. Свободно распространяемые схемы можно легко найти в любом поисковике. Неудивительно, если рано или поздно даже бойскаутов будут награждать почетными нашивками за достижения в Родионике. В официальной медицине также используют радиоволны, например, для связи между диспетчерами и бригадами неотложной помощи. Не будем забывать и о том, что тепловая энергия, генерируемая воздействием на частоте радиоволн, способна производить абляцию, то есть выжигать аномальную ткань. Этот эффект используется в лечении некоторых типов аритмий, опухолей и варикозного расширения вен. Так что бедного Эптона Синклера с его нездоровой приверженностью моде на радиоволны можно отчасти оправдать.